Глава 1. Кожа как социальный орган. Варшава, 1915 год. Соломона Аша переполняла возбуждение. Семилетнему мальчику разрешили не ложиться спать и остаться на его первый пасхальный седр. В теплом свете свечей он заметил, что бабушка наливает вино в лишний бокал. «Для кого это?» — спросил Соломон. «Для пророка Илии», — объяснил дядя. «Он и правда придет» и выпьет с нами вина? — Конечно, — ответил дядя. — Смотри сам. Придет время, и мы откроем ему двери. Семья в расширенном составе собралась за столом и стала читать отрывок из «Агады», в котором излагается история освобождения евреев из египетского плена во времена Моисея. В полном соответствии с Талмудом читали молитвы, пили вино, макали петрушку в соленую воду. Полулежа, как свободные люди в древности, ели праздничный ужин. После ужина, как требует традиция, открыли дверь, чтобы встретить пророка. Секундой позже Соломон, горевший нетерпением и пораженный пасхальными ритуалами, увидел, что граница между вином и воздухом в том самом лишнем бокале немного сдвинулась вниз, как если бы Илья пригубил вино, прежде чем выскользнуть из дома, спеша к другим еврейским семьям. Соломон Аш вместе с семьей эмигрировал в Нью-Йорк в возрасте 13 лет и вскоре выучил английский, читая романы Чарльза Диккенса. Повзрослев, он увлекся психологией, особенно социальной психологией, и в 1932 году в Колумбийском университете защитил диссертацию в этой области. Много лет спустя он связывал свой интерес к этой науке с тем, что испытал в детстве в ту пасхальную ночь как, благодаря коллективной вере празднующих седер, он тоже поверил в то, что пророк сделал глоток вина. Его интерес не был чисто академическим. С приходом к власти Гитлера и подъемом нацизма в Европе Аша стали все больше беспокоить два взаимосвязанных социально-политических вопроса, которые он изучал в течение всей карьеры. Как общество формирует нашу веру в случае явных свидетельств обратного? и как мы мгновенно оцениваем характер другого человека. Мы смотрим на человека, и у нас тут же возникает впечатление о его характере. Взгляда нескольких слов достаточно, чтобы рассказать нам об очень сложной проблеме. Мы знаем, что подобные впечатления складываются удивительно быстро и легко. Дальнейшие наблюдения способны подтвердить или опровергнуть первое впечатление, но мы не в силах его предотвратить как не можем не воспринимать какой-то визуальный объект или не слышать мелодию», — писал он. Хорошо бы современные авторы научных исследований изъяснялись так четко и выразительно. Аш хотел понять, существуют ли глубинные принципы, лежащие в основе формирования мгновенного впечатления о человеке. В конце концов, все, с чем мы сталкиваемся, обладает большим количеством разнообразных характеристик. Так, один человек храбр, умен, за словом в карман не лезет, порывист в движениях, но при этом еще и серьезен, энергичен, терпелив и вежлив. Другой – медлительный, осмотрительный, серьезный, но порой мгновенно приходит в ярость. Как сочетаются такие воспринимаемые черты, формируя общее впечатление о человеке и позволяя нам экстраполировать и предсказывать его поведение в различных обстоятельствах? Сходятся ли все индивидуальные черты вместе и тем самым определяют наше восприятие, или же одна или несколько отдельных черт берут верх над другими, заслоняя их и создавая общее впечатление? И как это сказывается на восприятии крупных публичных фигур, вроде Гитлера, Черчилля и Рузвельта, с которыми непосредственно взаимодействовали немногие? В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, Аш провел эксперимент, призванный ответить на эти вопросы. Он набрал испытуемых, в основном это были молодые женщины, с младших курсов психологических факультетов различных университетов Нью-Йорка, таких как Бруклинский и Хантерский колледж. «Я зачитаю вам ряд определений, которые относятся к конкретному человеку», заявил он одной собранной таким образом группе. «Пожалуйста, внимательно послушайте и постарайтесь составить впечатление о человеке». Потом вас попросят в нескольких предложениях дать его краткую характеристику. Я буду читать список медленно и дважды повторять каждое определение. Умный, умелый, изобретательный, холодный, решительный, практичный, осторожный. Второй группе прочли тот же список за единственным исключением. Слово «холодный» заменили на «теплый». Группа, где прозвучало слово «холодный», предложила примерно такую характеристику. «Очень амбициозный и талантливый человек, который никому не позволит стать у себя на пути к поставленной цели, следует собственной дорогой, никогда не сдается, что бы ни случилось». Члены же теплой группы написали «Человек, который верит в определенные ценности, хочет объяснить свое видение остальным, честен в спорах, но стремится доказать собственную точку зрения». После этого испытуемых попросили описать свои впечатления выбрав одно прилагательное из пары антонимов «великодушный», «мелочный», «общительный», «необщительный», «человечный», «безжалостный», «слабый», «сильный», «надежный», «ненадежный» и «честный», «нечестный» для характеристики холодного и теплого индивидуумов. После анализа ответов и применения соответствующих статистических тестов оказалось, что разграничение «холодный» и «теплый» очень значимо. Человека, названного «теплым», чаще описывали как великодушного, общительного и человечного, в то время как холодный индивидуум рассматривался как мелочный, необщительный и безжалостный. Однако теплого не характеризовали чаще как надежного, сильного или честного, что показывало, теплый дескриптор не приводил к общему позитивному сдвигу восприятия во всех направлениях. Восприятие человека как теплого скорее вызывало в уме определенный набор качеств. Способность прийти на помощь, дружелюбие и, что важнее всего, добросовестность. Проще говоря, теплых людей не воспринимают как угрозу. Мы называем безэмоциональных и потенциально опасных людей хладнокровными. Многим из нас легко представить себе эмоциональную жизнь теплокровных, гомеотермных млекопитающих – обезьян, собак и кошек. Но при этом нам кажется, что холоднокровные – рыбы, ящерицы, змеи – хладнокровные. Хотя нам мало известно об эмоциональной жизни холоднокровных, пакелотерных животных, не стоит считать, что она подобна нашей или, напротив, вообще отсутствует. Последующие эксперименты и внелабораторные наблюдения Аша и многих других исследователей показали, что противопоставление холодный теплый главный источник формирования как первого впечатления о человеке, на втором месте противопоставление компетентный некомпетентный так и групповых стереотипов о многих странах и культурах. Это имеет смысл в рамках двухчастной модели оценки. Сначала нужно отличить врага от друга, или, по крайней мере, не врага, а затем оценить, способно ли это существо причинить вам вред. Почему мы так реагируем на лингвистическую метафору теплого человека? Очень похоже на то, что у нее глубокие биологические корни. Мы часто используем термины, знакомые по сенсорному опыту, для создания абстрактных психологических понятий. И в нашей частной жизни, и в истории эволюции человечества физическое ощущение тепла, по большей части благодаря материнским прикосновениям, ассоциируется с безопасностью, доверием и отсутствием угрозы. Модель формирования впечатлений Аша вызывает очевидный вопрос – связана ли теплота физическая с метафорической? например, активирует ли у взрослых обычное тактильное восприятие теплоты, чувство межличностного тепла, которое переносится и на оценку неизвестного нам человека. Чтобы исследовать этот вопрос, Лоуренс Уильямс и Джон Барк из Колорадского и Ельского университетов соответственно провели хитрый эксперимент. Сотрудница экспериментаторов встречала испытуемых в вестибюле здания факультета психологии. Эта сотрудница — которая, что важно, ничего не знала о сути эксперимента, держала в руках много вещей — стакан с кофе, папку с бумагами, пару тетрадей. Во время подъема на лифте на пятый этаж она обычным тоном просила каждого испытуемого подержать стакан с кофе, пока она записывает информацию об участнике исследования в таблицу, прикрепленную к папке с документами. Затем она забирала кофе и провожала участника к экспериментаторам. В одних случаях в стакане был горячий кофе, в других – кофе со льдом. Когда испытуемые пребывали в лабораторию, им сразу же давали опросник личностной оценки, напоминающий тот, что использовал Аш в оригинальном исследовании 1943 года, но без оппозиции холодный-теплый. Например, человек А описывался как умный, умелый, изобретательный, решительный, практичный и осторожный. Затем… Участников просили оценить вымышленного персонажа по десяти параметрам, используя описанный выше метод антонимов «человечный-безжалостный», «честный-бесчестный» и так далее. Оказалось, что участники, которых просили подержать горячий кофе, считали описываемого персонажа значительно более теплым, человечным, достойным доверия, дружелюбным, чем те, кому давали глиссе. Удивительно, но краткое воздействие физической теплоты – На кожу рук и впрямь вызывало теплоту межличностную. Связано ли влияние случайных тактильных ощущений на нашу оценку незнакомых людей именно с теплом, которое вызывает сильные положительные эмоциональные ассоциации, или же все сказанное относится к осязательным ощущениям в целом? Способны ли иные прикосновения воздействовать на наше подсознательное восприятие людей и ситуаций, учитывая богатство? Тактильных метафор в языке, весомые обстоятельства, тяжесть ситуации, гладко прошедшие переговоры, жесткий делец. Джон Барк на этот раз вместе с Джошуа Акерманом и Кристофером Нассерой решил проверить эту более смелую гипотезу. Сначала испытуемых просили оценить резюме кандидата на должность, вложенное в легкую или тяжелую папку. 340 граммов против 2041 грамма – вес среднего ноутбука. Испытуемые, получившие тяжелую папку, оценивали кандидата как намного более компетентного в целом и проявляющего значительно больше интереса к предлагаемой должности. Тактильное ощущение от тяжелой папки подсознательно заставляло считать кандидата, имеющим больше достоинств и более серьезные намерения. Важно отметить, что тяжесть папки не изменяла подсознательных впечатлений по всем пунктам. Например, кандидата не считали более или менее склонным ладить с коллегами. Тяжелая папка скорее подчеркивала именно серьезность намерений. Полезно отметить, что более тяжелая папка не просто вызывала более серьезную активацию сенсоров кожи, но и требовала большего сжатия мышц руки, которые обладают собственными рецепторами и связями с мозгом. Этот вопрос будет рассмотрен подробнее в последующих главах. Под впечатлением от метафор типа «грубый ответ» группа Барга перешла к исследованию текстур. Одних прохожих просили собрать простой пазл, кусочки которого были покрыты наждачной бумагой, а другим выдавали такой же пазл, но с гладкой поверхностью. Затем всем участникам предлагали прочитать отрывок, описывающий социальное взаимодействие, в котором ситуация была заведомо неоднозначной. Когда участников исследования просили оценить качество взаимодействия в отрывке, те, кто получал пазл с грубой текстурой, описывали взаимодействие как гораздо более враждебное, а не дружественное, более конкурентное, а не согласованное, более напоминающее ссору, а не обсуждение. Физический контакт с грубой текстурой изменил оценку социального взаимодействия. Оно стало более грубым метафорически. Участников также просили оценить степень знакомства вымышленных персонажей прочитанных отрывков. Насколько близко они знакомы, носит их знакомство личный или деловой характер И на этот показатель тактильный опыт никак не влиял. Наконец, было проведено еще одно подобное исследование применительно к тактильной оппозиции жесткий-мягкий. Здесь психологи воспользовались антуражем фокуса. Испытуемых попросили посмотреть фокус и попытаться угадать, в чем его секрет. Им предлагалось изучить предмет, который будет использован в трюке, якобы чтобы убедиться, что его целостность не нарушена. Одни прохожие в процессе ощупывали мягкие ткани, другие — твердый кусок дерева. После этого трюк откладывался, а участников просили прочитать то же самое намеренно двусмысленное описание социального взаимодействия, что и в предыдущем исследовании гладкой грубой текстуры. Но на этот раз им сказали, что оно произошло между сотрудником и его начальником. Те, кому пришлось трогать твердое дерево, В ответ на просьбу описать сотрудника чаще характеризовали его как прямого и непреклонного человека, что соответствовало метафоре жесткости при описании неподатливой, безэмоциональной личности. А фокус, увы, никому так и не показали. Тот факт, что даже случайный тактильный опыт способен оказывать влияние на впечатления людей и наше социальное взаимодействие, нельзя не признать довольно обескураживающим. Как бы отреагировала та милая умная женщина, с которой я болтал в 1983 году в кафе Мэтт в Беркли, если бы она держала в руке стаканчик с горячим кофе, а не с холодной содовой? А как насчет того странного декана факультета, который машинально сжимал резиновый мячик, проводя со мной собеседование? Если бы он играл с канцелярским ножом, что бы он обо мне подумал, что у меня более острый ум или что я просто человек жесткий и неподатливый? Хотя исследования случайных касаний Барга были хорошо организованы, а их результаты полезны и интересны, у них есть свои недостатки. Прежде всего, они не передают впечатлений, полученных в реальных ситуациях. Такого рода эксперименты требуют, чтобы подсознательно сформированные впечатления были переведены в сознательные и явные, а реакция участников соответствовала заранее установленной исследователем шкале. Это неестественная ситуация. В повседневной жизни мы постоянно формируем представления о людях и ситуациях, но вовсе не проходимся одновременно по табличкам, оценивая человека как гуманного или безжалостного, а ситуацию как спор либо ссору. Вот почему важно исследовать социальную функцию прикосновений в контексте повседневности. Трудно найти лучшую живую лабораторию по исследованию тактильного и социального взаимодействия, чем Национальная баскетбольная ассоциация, НБА с ее сложным социальным устройством, четкими индикаторами личных и командных результатов и огромным количеством шлепков, обменов пятюнями и ударов грудью. Всем этим занялась исследовательская группа Университета Беркли в составе Майкла Крауса, Кэсси Хуань и Дачера Келтнера. Они рассудили, что если межличностный тактильный контакт способен повысить доверие и сотрудничество между игроками, очень важные факторы для успеха баскетбольной команды, то активные осязательные контакты между игроками в начале сезона позволяют предсказать более слаженную игру команды на всем его протяжении, которая приведет к лучшим результатам. Чтобы проверить свое предположение, Краус и коллеги сначала посмотрели видеозаписи игр с участием всех 30 команд НБА, с участием 294 игроков в начале, в первые два месяца сезона 2008-2009 годов. Они записали частоту тактильных контактов, их тип и продолжительность, стуканье кулаками, соприкосновение в воздухе плечами и обеими ладонями и так далее, которые следовали за точным броском спортсмена. Исследователи составили для этих игр рейтинги кооперативного поведения, разговоров с одноклубниками, передач мяча и постановок заслона, то есть такого поведения, которое подразумевает доверие к одноклубникам, порой ценой снижение индивидуальных результатов. Интересно подробное описание методов, примененных группой Крауса. Кодирование сосредоточено на интенциональных формах контакта, поэтому контакты, вызванные самой игрой в баскетбол, борьба за позицию, постановка заслонов, не кодировались. Кроме того, из-за неудачных углов съемки мы решили не кодировать прикосновения во время повторов, крупных планов, тайм-аутов или в конце игровых четвертей и сосредоточились на 12 различных типах прикосновений, В тех случаях, когда не менее двух игроков праздновали позитивное действие, которое пошло на пользу команде, например, точный бросок. Среди этих прикосновений удары кулаками, пятюни, удары грудью, удары плечами, тычки в грудь, шлепки по голове, хватание за голову, пятюни внизу, пятюни двумя руками, полные и частичные объятия и свалки всей команды. Заметим, что аналитики не упомянули удары задницами и поцелуи. Два независимых эксперта отсматривали каждую игру, и прикосновение фиксировалось только если его отмечали оба 83 – 83% случаев. Чтобы оценить индивидуальные и командные результаты в ходе сезона, они обратились к статистике, которую ведет МБА и свободно распространяет через свой официальный сайт. Любопытны показатели, использованные Краусом и его коллегами. Например, количество набранных очков — не особенно надежный показатель. Некоторые игроки набирают много очков, потому что часто делают броски, хотя процент их результативности достаточно низок, так что они просто теряют мяч. Выбранная исследователями статистической системы WinScore оценивает общее положительное влияние игрока на успех команды и учитывает подборы, набранные очки, броски, передачи, блокшоты и потери. После сбора данных и проведения соответствующих статистических анализов результат получился однозначным. Контакты при праздновании попадания в играх начала сезона явным образом коррелировали с улучшением результатов как команды, так и отдельного игрока в ходе этого сезона. Но не объясняется ли эта связь куда проще? Например, тем, что лучшие игроки и команды просто чаще попадают в кольцо, а следовательно, у них больше поводов отметить точные броски. Это изменило бы интерпретацию корреляции прикосновений с результатами. Чтобы изучить такую возможность, Краус с коллегами применили статистическую поправку, учтя общее количество набранных очков. Но связь прикосновений с результатами оставалась сильна и для команд, и для игроков. Но что если команды, которые с самого начала сезона рассматривались как фавориты в вопросах тренеров или спортивных обозревателей, изначально более оптимистично настроены? И именно этот фактор приводит к увеличению тактильных контактов при праздновании и более высоким результатам. Как бы то ни было, корреляция тактильных контактов в начале сезона и результатов осталась неизменной и после применения статистической поправки, учитывающей прогнозы в начале сезона, а также еще одной поправки на статус игроков и зарплату как его показатель. После оценки кооперативного поведения выяснилось, что оно во многом ответственно за прикосновение и успешную игру. Хотя исследования такого типа не доказывают наличие причинно-следственной связи, выявленные исследователями корреляции свидетельствуют о том, что короткие прикосновения при праздновании удачных действий, по крайней мере в профессиональном баскетболе, идут на пользу индивидуальным и групповым результатам, укрепляя сотрудничество и стимулируя кооперативное поведение. Если же говорить о тех, кто не играет в НБА, какие функции выполняют взаимные прикосновения? Всегда ли они призваны укрепить доверие и сотрудничество? Для ответа на эти вопросы посмотрим на наших двоюродных братьев-приматов – бабуинов, шимпанзе и зеленых мартышек-верветок. Эти виды живут большими группами. Множество глаз и ушей по периметру территории помогает быстро определять угрозу и держаться в безопасности от хищников. Их сила в численности. Хотя взрослый леопард почти всегда побеждает в схватке с отдельным бабуином, Известны случаи, когда группы бабуинов загоняли леопардов на деревья, а порой и убивали. Многие из таких больших семей обитают в местах с легко доступной пищей. Благодаря относительной безопасности и изобилию корма, бабуинам хватает времени для сложной общественной жизни. Например, британский специалист по поведению приматов Робин Данбер сообщает, что гелады, разновидность бабуинов – Живущие на Эфиопском Нагорье до 20% времени, исключая сон, проводят ройс в шерсти друг друга. Таким образом, на груминг у них уходит невероятно много времени. Хотя груминг нужен для удаления отмершей кожи, паразитов, спутанной шерсти и кусочков растений, гелады и многие другие виды приматов занимаются им значительно больше, чем необходимо для содержания кожи и шерсти в чистоте. Основная функция груминга носит социальный, а не дерматологический характер. Гелады живут большими группами, от 100 до 400 особей, но в каждой такой группе существует несколько более мелких объединений. Гаремы, состоящие из 4 пяти самок, детеныши и один самец-добытчик. Когда молодые гелады вступают в стадию взросления, юные самцы уходят из гарема и сбиваются в холостяцкие стаи, а самки остаются. Таким образом, социальным ядром гарема оказывается группа самок-родственниц, матерей, сестер, теток, двоюродных сестер. Эти гаремные самки образуют лояльную и долгосрочную коалицию, которая укрепляется и поддерживается при помощи груминга. Данбар отмечает, что кооперативное поведение характерно далеко не для всех приматов. Оно не встречается у большинства видов нового света и у некоторых видов старого света, например, колобусов или муров. В целом, чем больше социальная группа, тем более вероятно кооперативное поведение, сопровождаемое постоянным грумингом. Их сестринская солидарность проявляется различным образом, но нет ничего интереснее случаев, когда участницы коалиции грозит опасность со стороны доминантного самца. Единственный самец-добытчик, глава гарема, должен постоянно следить за самками, чтобы они не вступали в сексуальные отношения с более молодыми самцами из холостяцких групп, которые постоянно отираются неподалеку. Помимо отпугивания самцов-холостяков, самец-добытчик часто пытается устрашить и саму самку, угрожая ей и ведя себя агрессивно, пыхтит и скалит зубы. В этом случае ее родственницы спешат на выручку и коллективно отгоняют самца-добытчика. Но внутри этой женской коалиции не все отношения равноправны, а связи между некоторыми ее участницами крепче, чем у других. Если внутри гарема возникает свара, самка объединяется с наиболее усердной партнершей по грумингу. Конечно, жизнь бабуинов не сводится к милому и счастливому взаимному грумингу. Они бывают настоящими стервицами. Роберт Сапольский, изучающий стресс в сообществах бабуинов, пишет. Бабуины – идеальные модели для той экосистемы, которой я занимаюсь. Они живут в прекрасном месте – в Серенгете, в Восточной Африке. Селятся большими группами, так что хищники им угрожают редко. Детская смертность низкая. Более того, бабуинам достаточно 3 часа позаниматься собирательством, чтобы получить дневную норму калорий. А раз на добычу еды они тратят всего 3 часа, у них есть 9 часов, чтобы угнетать других бабуинов. Как и мы, они находятся в экологически привилегированном положении и располагают временем на создание психологического стресса для других обезьян. Если бабуин в Серенгете несчастен, то в этом всегда виноват другой бабуин. В этих социальных группах приматов груминг столь же социально важен, как выбор соседа по парте у старшеклассников. Матери ухаживают за своими отпусками. Сексуальные пары ухаживают друг за другом. Друзья ухаживают за друзьями как в мужских, так и в женских парах. Как и в старших классах школы, приматы с более высоким статусом получают при ухаживании больше внимания, чем уделяют его сами. Груминг создает и укрепляет сеть лояльности. Так что члены коалиции с большей вероятностью приходят на помощь представителю своей группы, которому угрожает опасность в гаремной ссоре или со стороны участника другой группы, или даже со стороны хищника. Использование аудиозаписи показало, что шимпанзе и макаки чаще реагируют на призыв о помощи, даже подвергаясь опасности сами, если он исходит от животного, которое недавно за ними ухаживало. Молодой самец-шимпанзе или бабуина занимается грумингом альфа-самца, чтобы добиться его расположения, или же, надеясь свергнуть вожака, устанавливает на основе груминга альянс с другим молодым самцом. Когда сбросить альфа-самца удается, Молодой самец часто сам делает жест доброй воли по отношению к свергнутому монарху, чтобы уменьшить вероятность его нападения с целью вернуть себе прежний статус. Новый король, если ему хватит ума, даже сделает прежнего вожака союзником, чтобы вместе отпугивать других самцов в переходный период. Свергнутый вожак, поняв, что не в силах вернуть себе прежний статус, предпочтет с этим смириться, чтобы остаться в группе и защищать своих отпрысков даже если его царствование уже завершено. Существует ритуал подобного примирения. Победитель подставляет свергнутому самцу зад, а тот пробирается между задними лапами нового вожака и легонько касается его пениса. Покончив с формальностями, пара ухаживает друг за другом, как друзья после долгой разлуки, тем самым скрепляя сделку. Итак, ситуации очень похожи и для людей, игроков НБА, и для приматов за пределами рода хома, таких как гелады. Социальные прикосновения, как правило, укрепляют сотрудничество и лояльность. И люди, и другие приматы используют груминг и прочие формы социального взаимодействия для утешения, примирения, образования альянсов, вознаграждения за совместные действия и укрепления родственных и дружеских уз. Но характерно ли такое поведение только для приматов? Или же его признаки можно найти и у других животных. Есть как минимум один яркий пример социального груминга за пределами семейства приматов. Обыкновенный вампир, летучая мышь, Десмотус rotundus, летает по ночам и питается кровью живых млекопитающих. Чаще всего лошадей, ослов, крупного рогатого скота и топиров. Это его единственный источник питания, потому что из-за узкого горла твердая пища ему недоступна. Если животное покрыто шерстью, то вампиры при помощи клыков и маляров осторожно ее выстригают, прежде чем вгрызться в кожу острыми верхними резцами и начать сосать кровь. Слюна летучих мышей содержит антикоагулянт, благодаря которому кровь не сворачивается в течение 20-30 минут, необходимых для переваривания пищи. Иногда другая летучая мышь терпеливо ожидает у той же самой рамки. Взрослая самка вампира обычно весит около 40 граммов, но высасывает до 20 граммов крови, прежде чем улетит отяжелевшая и насытившаяся. Но у вампиров очень интенсивный метаболизм, так что если одну-две ночи подряд они не найдут себе пищи, то потеряют до 25% веса и рискуют погибнуть. В одной части своего ареала в Коста-Рике летучие мыши-вампиры обитают в дуплистых деревьях группами от 8 до 12 особей. Джеральд Уилкинсон и его коллеги из Университета Колорадо несколько месяцев наблюдали этих летучих мышей на их древесных насестах. Оказалось, что к обоюдному грумингу больше склонны родственники или те особи, которые часто становятся соседями по насесту. Груминг также стимулировал особый вид сотрудничества. После процедуры Животное нередко делилось с партнером по ней едой, отрыгивая часть пищи. Судя по всему, груминг служит способом убедить партнера поделиться пищей. Выпросив еду у соседки, вернувшейся с обеда, летучая мышь переживет ночь и получит возможность найти кровь самостоятельно. В мире вампиров такие отношения выглядят взаимовыгодными. Я поухаживаю за тобой, а ты выпрыгнешь кровь мне в горло. В следующий раз, возможно, я сделаю то же для тебя. У нас уже имеется много свидетельств того, что социальные прикосновения способствуют доверию и сотрудничеству. Интерпретируя все эти данные, мы исходим из того, что все млекопитающие – люди, гелады, вампиры – в детстве испытывали материнские прикосновения, что побуждает их ассоциировать теплые, легкие тактильные контакты с безопасностью. Но что происходит, когда этот ранний опыт материнских контактов отсутствует? В конце 1950-х годов Сэмур Левин и его коллеги из Центра здоровья Университета Огайо изучали, как сказываются события первых дней жизни особи на формирование ее личности, в особенности в плане реакции на стресс. Они выращивали в лаборатории серых крыс и вскоре после рождения выбирали троих из помета, в котором обычно бывает 10-12 крысят, и гладили их в течение 15 минут. Эта процедура повторялась изо дня в день с одними и теми же особями, пока им не исполнилось по три недели. Став взрослыми, эти обласканные особи демонстрировали позитивные черты в поведении, были менее боязливыми, проявляли большую склонность к исследованию новых условий и оказались меньше подвержены стрессу по сравнению со своими однопометниками. Анализ крови показал, что у детенышей, которых гладили, В стрессовой ситуации вырабатывалось меньше кортикостерона и аденокортикотропного гормона. Первые исследования учитывали обращение с новорожденными вплоть до 21 дня. В дальнейшем выяснилось, что значение имеют лишь первые 7 дней, следующие не оказывали особого влияния. Можно ли считать это формой материнской депривации? Едва ли, поскольку в течение дня матери-крысы обычно покидают убежище на 20-25 минут. Эти первичные исследования не имели целью анализ конкретных механизмов того, как поглаживание запускает гормональные и поведенческие изменения в ответ на стресс. Левин предположил, что изменения были связаны не столько с самим поглаживанием, сколько с последующим поведением матери-крысы. Когда после поглаживания крысята возвращались в родную клетку, они издавали ультразвуковой плач, в ответ на который мать удваивала усилия вылизыванию и грумингу, что увеличивало тактильное внимание к этим крысятам в течение всего периода поглаживания. Хотя поведение матерей-крыс поразительно само по себе, куда интереснее можно ли экстраполировать подобную корреляцию и на развитие человека. Интерес к этому зародился после серии экспериментов, проведенных исследователями Университета МакГилла во главе с Майклом Мини. В ходе наблюдений за множеством матерей-крыс, серых одной и той же лабораторной линии Лонга-Эванса, выяснилось, что одни вылизывают детенышей часто, а другие гораздо реже. Более того, самые внимательные матери вылизывали детенышей и ухаживали за ними почти в три раза дольше, чем самые нерадивые. И оказалось, что человеческие поглаживания выравнивают это распределение. Менее внимательные матери усиливают тактильные контакты и догоняют более заботливых. Выросшие детеныши менее заботливых крыс хуже ориентировались в пространстве и были боезливее, чем те, кого матери вылизывали чаще. Они проявляли меньшую склонность к исследованию новых территорий и реже пробовали непривычную пищу. С некоторой долей антропоморфизма позволим себе сказать, что они просто-напросто дрейфили. Их боязливость может быть связана с сигналами гормонов стресса. Таким образом, мы видим закономерность. Крысы, которых редко вылизывали матери, всю жизнь имеют повышенный уровень гормона стресса. Материнское вылизывание и груминг новорожденных крысят на всю жизнь порождают изменения в сигналах гормонов стресса. Стресс вызывает каскад гормональных ответов, которые порождаются в зоне мозга, именуемой гипоталамусом, где выделяется гормон кортиколиберин, КРГ. Он активизирует переднюю часть гипофиза, где, в свою очередь, выделяется еще один гормон – адренокортикотропный, циркулирующий по кровеносной системе к надпочечной железе. Затем надпочечная железа выделяет гормон кортикостерон, который оказывает множественное влияние на организм, регулирует мышечную эффективность, метаболизм, электролитный баланс, аппетит и внимание. Кортикостерон также связывает глюкокортикоидные рецепторы мозга, формируя отрицательную обратную связь, который подавляет выработку кортиколиберина. Весь этот путь сигнализации о стрессе носит название гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой системы, ГГН. У детенышей, которых матери недостаточно вылизывали, в результате умеренного кратковременного стресса взрослых крыс запирали в пластиковых трубках на 20 минут, а затем брали образцы их крови, возрастает уровень адренокортикотропного гормона и кортикостерона. К тому же в мозге таких крыс Меньше глюкокортикоидных рецепторов, способных связывать циркулирующий кортикостерон, что снижает отрицательную обратную связь и усиливает эффекты гормонов стресса. Какой вывод можно из этого сделать? Объясняется ли этот уровень именно недостатком вылизывания или следует говорить лишь о корреляции? Способны ли не склонные к вылизыванию матери передавать эту черту по наследству своему потомству? В ходе исследований выяснилось и еще одно обстоятельство. Как у людей нерадивые матери часто встречаются в одной семье из поколения в поколение, так и самки серых крыс, чьи матери плохо их вылизывали, сами, становясь взрослыми, оказались не склонны к вылизыванию своих детенышей. В науке о человеческом поведении распутывание проблем класса природа или воспитания часто включает исследование близнецов, усыновленных разными семьями. Нечто похожее можно проделать и с крысами. Два крысенка из помета, маловылизывающие детеныши матери, в течение 12 часов после рождения были отняты от нее, их пометили несмываемым маркером, и подброшены в помет матери, склонной к вылизыванию. Когда крысята выросли, оказалось, что их поведенческий отклик и гормональная реакция на стресс ниже, чем у братьев и сестер, остававшихся с матерью. Кроме того, самки, подвергнутые пересадке к другой матери, имели больше шансов сами стать матерями, склонными к вылизыванию потомства. И наоборот, крысята, перенесенные от часто вылизывающих потомства матерей, к несклонным это делать самкам, имели повышенный отклик на стресс, а у молодых самок было больше шансов стать матерями, не склонными к вылизыванию потомства. Эксперименты проводились под строгим контролем. Детеныши мало вылизывающих матерей, передавались другим маловылизывающим матерям, а подкидышей забирали у матерей всего на несколько минут и вскоре возвращали. Эти результаты, в купе с благотворным эффектом от поглаживания человеком крысят, рожденных маловылизывающей их самкой, говорят в пользу поведенческой, а не генетической передачи реакции на стресс. Но воздействие частого вылизывания и груминга должно каким-то образом видоизменять мозг и гормональную систему крысят, Так что эти эффекты все равно носят биологический характер. Собственно говоря, сейчас мы уже знаем некоторые биохимические детали того, как материнское вылизывание и груминг постоянно модифицируют гены, ответственные за передачу поведения через поколения. Эти эпигенетические сигналы – пример того, как природа и воспитание встречаются на молекулярном уровне. Хотя мы не до конца пока понимаем все клеточные и молекулярные процессы, участвующий в формировании тактильных ощущений новорожденных детенышей и дальнейших изменений в сигнальной системе гормонов стресса, некоторые аспекты уже ясны. Например, детеныши, склонных к вылизыванию матерей, обладают модификацией гена, кодирующего глюкокортикоидный рецептор. Эта модификация называется деметилированием ДНК и способствует проявлению гена глюкокортикоидного рецептора. Метильные группы присоединяются к участку гена, называемому промотором и препятствует связыванию вспомогательного белка – транскрипционного фактора НГФА. Когда деметилирование вследствие вылизывания происходит на раннем этапе развития, оно способствует проявлению этого гена и, соответственно, повышению уровня белка глюкокортикоидного рецептора и формированию отрицательной обратной связи, которая подавляет выработку кортиколиберина. Ключевая особенность этого механизма состоит в том, что он скорее эпигенетический, чем генетический то есть не меняет последовательность нуклеотидов, составляющих генетический код отдельной крысы, а химически модифицирует гены, подавляя их активность или способствуя ей. Если воспитание потомства устойчивого к стрессу действительно выгодно, то почему не все крысы-матери склонны к частому вылизыванию и грумингу своих крысят? Ведь это дало бы последним преимущество в выживании и размножении. Такой отбор возможен даже когда информация передается на поведенческом, а не генетическом уровне. Если у крысят, рожденных несклонными к вылизыванию матерями, меньше шансов выжить и размножиться, почему тогда склонность к вылизыванию не стала доминирующей? Ответ на этот вопрос не до конца ясен. Поскольку в диких условиях серые крысы занимают множество экологических ниш, от городских помоек до лесов и лугов, Они сталкиваются с широким спектром экологических условий. Различаются их естественные враги, пищевые ресурсы, погода. Майкл Мини и его коллеги высказали предположение, что в некоторых экологических нишах с большим количеством хищников и недостатком пищи высокий уровень реакции на стресс, заложенный менее внимательной крысой матерью, как раз окажется преимуществом. И если приходится жить в постоянной опасности, остаться голодным или быть съеденным, все чувства должны быть на чеку. Как это происходит на практике, позволяет понять простая аналогия. Подобно работающим человеческим мамам, крысы матери, которым приходится далеко отлучаться за пищей, чаще покидают нору и попросту имеют меньше времени на уход за детенышами. Что связь между материнской тактильной стимуляцией и ответом на стресс у крыс поможет нам узнать о других видах. Посмотрим на филогенетическое дерево. Сначала вниз, потом вверх. Мелкий круглый червь Нематода, Кайнорабдитис elegans живет в почве и питается бактериями. Максимальной длины в 1 мм он достигает взрослым, через 3 дня после выведения. Это любимец биологов. Его легко вырастить в лаборатории, он быстро размножается, к тому же он прозрачен. Сейчас у нас есть полная карта нервной системы взрослого кайнарабдитис elegans, состоящая из 302 нейронов. Для сравнения, в человеческом мозге около 500 миллиардов нейронов. Лишь 6 из них составляют осязательные рецепторы, находящиеся в стенке тела. Эти сенсорные нейроны предоставляют информацию, которая заставляет червя продвигаться вперед или назад в зависимости от того, что он встречает на своем пути. Частицы почвы, поверхность воды другого червя. Только что выведенные черви, получившие возможность развиваться группами по 30-40 особей в лабораторной посуде, полной питательных веществ, достигли максимальной длины, сравнимой с дикими червями, собранными в образцах почвы. Когда осязательные рецепторы этих взрослых червей, выросших в колониях, касались стенки лабораторной посуды, животные обычно меняли направление и плыли назад. Но если яйцо червя помещали в отдельную емкость и появившаяся из него особь росла в изоляции от других червей, она не достигала максимальной длины и слабее реагировала на касание стенки лабораторной посуды. Изолированные черви продолжали пытаться плыть вперед, как если бы не чувствовали никакой вибрации. Катарина Ренкин и ее коллеги из Университета Британской Колумбии Обнаружили, что полностью компенсировать недостатки как длины тела, так и осязательных ощущений можно удивительно примитивным способом. Поместив емкость с червем после вылупления на 24 часа в обитый чем-нибудь ящичек и периодически сбрасывать этот ящичек с 5-сантиметровой высоты 30 раз в течение нескольких минут. Это точно так же запускало биохимические и структурные изменения в шести сенсорных нейронах. Даже для такого простого организма, как этот червь, без всякой материнской поддержки и всего шестью нейронами, ответственными за осязание, тактильная стимуляция оказалась важна для развития организма и нервной системы. А ее эффекты сохранились и во взрослом возрасте. Считается, что у людей осязание первое из чувств, формирующихся в период внутриутробного развития примерно на восьмой неделе беременности. В этот период Человеческий зародыш имеет длину примерно 1,5 см, весит около грамма и проявляет первые признаки мозговой активности. С развитием эмбриона его осязательная деятельность из рефлекторной становится целенаправленной. Я с теплотой вспоминаю, как смотрел на своих еще нерожденных близнецов на мониторе ультразвукового аппарата. Они реагировали на толчки и удары друг друга во время последнего триместра беременности. Джейкоб бил Натали по голове, а она отвечала серией ударов в живот. Это выглядело как настоящие боевые приемы, только у зародышей. Когда дети рождаются, большинство матерей и отцов уделяют им достаточно тактильного внимания. Дети не страдают от длительных нарушений здоровья, от того, что им не делают ежедневный массаж, не дают послушать программы «Бэби Айнстайн» и не развлекают электрическими мобилями над кроваткой. Тем не менее, в исследованиях роли осязания в развитии ребенка рассматривались случаи крайней осязательной депривации в домах ребенка с недостатком персонала или у недоношенных детей, изолированных в инкубаторах. Сейчас таких исследований уже много, и результаты говорят сами за себя. У детей с серьезной осязательной депривацией и недоношенных существует множество проблем развития от замедления роста частой рвоты и ослабленной иммунной системы до нарушения когнитивного и моторного развития и формирования привязанности. Как и в случае с крысами, эти нарушения не ограничиваются младенческим периодом. Постоянная осязательная депривация у детей приводит к значительно более частым случаям ожирения, диабета второго типа, сердечных и желудочно-кишечных заболеваний во взрослом возрасте. Нейропсихиатрические проблемы у таких взрослых тоже встречаются гораздо чаще. Среди них тревожность, аффективные расстройства, психоза и плохой самоконтроль. В обеспеченных семьях осязательная депривация обычно возникает позже, в школьном возрасте. Последствия такой поздней депривации бывают существенными, но не настолько значительными, как те, к которым приводит более ранний недостаток тактильных контактов. Конечно, к подобным данным нужно подходить с осторожностью. Например, дети, выросшие в приютах с недостатком персонала, скорее всего, и питались неполноценно, и не получали должного медицинского ухода, а также с большей вероятностью росли в нищете. У преждевременно родившихся детей также множество проблем со здоровьем, никак не связанных с оседательной депривацией. Важно понимать, что хотя изучение корреляции не позволяет убедительно доказать причинно-следственную связь, Тщательные методы анализа все больше свидетельствуют в ее пользу. Например, статистические данные говорят о том, что последствия осязательной депривации бывают значительными даже в сообществах, не страдающих от бедности, голода и низкого уровня медицины. Впрочем, не стоит расстраиваться. Чтобы устранить вредное влияние осязательной депривации на детей, нужно приложить не так много усилий. Всего 20-60 минут в день легкого массажа и разминания конечностей в основном нейтрализовали ее отрицательные последствия у детей из приютов с нехваткой персонала. После такой осязательной терапии дети быстрее набирали вес, были меньше подвержены инфекциям, лучше спали и меньше плакали, у них быстрее развивались координация движений, внимание и когнитивные навыки. Один из эффективных способов легкой тактильной стимуляции недоношенных детей называется методом кенгуру. Эту технику изобрели по необходимости в переполненном отделении неонатальной интенсивной терапии в Институте материнства и детства в Боготе, столице Колумбии. В 1978 году доктор Эдгар Рейсонабриа столкнулся с ужасающим показателем смертности в отделении – 70% по большей части вызванной инфекциями и нарушениями дыхания. Не хватало врачей, медсестер, инкубаторов. Доктор Санабре просил матерей по много часов в день поддерживать телесный контакт с ребенком, согревая своим теплом и при первой возможности кормить грудью. Обычно использовалась позиция грудь-груди в вертикальном положении, как кенгуренок сидит в материнской сумке. Тактильная стимуляция была не главной целью внедрения метода кенгуру, но оказалось одним из основных его преимуществ. Введение метода быстро снизило смертность в отделении Санабри до 10%. Метод кенгуру не требует финансовых затрат и невероятно эффективен, так что он распространился по всему миру и положительно повлиял на уход за младенцами. В одном из недавних исследований участвовали две группы преждевременно родившихся младенцев. К одной две недели подряд применяли метод кенгуру, а к другой – стандартный инкубаторный метод. Поразительно, но явная польза ранних тактильных контактов ощущается даже в десятилетнем возрасте. Те, к кому применяли метод кенгуру, выросли менее подверженными стрессу. У них было выше качество сна, концентрация внимания и взаимопонимание с матерью. Из собственного повседневного опыта мы знаем, что прикосновение вместе с другими сенсорными сигналами можно использовать для передачи широкого спектра эмоциональных смыслов, в том числе поддержки, согласия, одобрения, доминирования, привлечения внимания, сексуального интереса, игры, принятия. Эти смыслы зафиксированы в самоотчетных исследованиях, когда респондентов просили делать краткие записи сразу после того, как они кому-то прикасались или же кто-то дотрагивался до них самих. Преимущество самоотчетных исследований в том, что в них анализируется поведение в реальной жизни. Но у них есть и недостаток. Вся восхитительная, мультисенсорная и ситуативная сложность реального мира мешает однозначно истолковать роль прикосновений в каждом конкретном взаимодействии. Остановимся здесь подольше. Передает ли прикосновение определенные эмоции? или только усиливает эмоции, уже полученные через другие органы чувств – слух или зрение. Или же, возможно, ответ лежит где-то посередине. Осязание может передавать эмоции, но лишь в самом общем виде. К тому же, ограничивается сигналами и тональностью – теплота, интимность, доверие или боль, дискомфорт, агрессия. Мэтью Хартенстайн и его коллеги по университету Депоу придумали ряд экспериментов, позволяющих выявить роль социальных прикосновений в передаче эмоций. В одном из исследований пара студентов одного из калифорнийских университетов сидели за столами, отделенные друг от друга черной шторой. Им не разрешалось смотреть друг на друга и разговаривать. Одному из участников, назначенному кодировщиком, показывали листок бумаги со словом, обозначающим эмоцию, и произвольно выбранным из 12 заранее известных. Затем участника или участницу просили подумать, как передать эту эмоцию и попытаться сделать это в течение 5 секунд любым образом касаясь обнаженной руки второго участника. Воспринимающий участник или декодировщик не видел этого прикосновения, поскольку его рука лежала за шторой на стороне кодировщика. После каждого прикосновения декодирующему участнику Предлагалось оценить намерения кодировщика в письменном виде, выбрав одно из тех же 12 расположенных в случайном порядке слов, обозначающих эмоции: гнев, отвращение, страх, счастье, печаль, удивление, сочувствие, растерянность, любовь, зависть, гордость и благодарность. Или же вариант Все ответы неправильны. Все прикосновения фиксировались на видео и впоследствии оценивались другими участниками, которые не имели представления ни о передаваемых, ни о получаемых эмоциях. После анализа результатов 106 пар участников обнаружилось, что эмоции, обращенные на себя – растерянность, зависть и гордость – эффективно передавать не получалось. А социальные эмоции – любовь, выражалась в основном поглаживанием и переплетением пальцев – Благодарность, рукопожатие и сочувствие, похлопывание и поглаживание, удавалось расшифровать с чистотой намного превосходящей случайно. Если говорить о других эмоциях, легко выражаемых при помощи мимики, то гнев, передаваемый ударами или сжатием, страх, дрожью, сжатием и отвращение отталкиванием, распознавались успешно, а счастье, удивление и печаль нет. Позднее другую группу студентов попросили оценить видеозаписи этих прикосновений в соответствии с тем же списком из 12 вариантов плюс вариант «Ничего из вышеперечисленного». Им тоже в большинстве случаев удалось распознать любовь, благодарность, сочувствие, гнев, страх и отвращение, но не другие эмоции. Исследователи заключили, что люди действительно могут отчетливо передавать эмоции через осязание, а следовательно… Роль прикосновений не ограничивается усилением или ослаблением эмоций, переданных ранее через иные каналы. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Смыслы и ожидания, связанные с осязанием, различаются для разных культур, для различных взаимодействий между полами и даже для разных ситуаций. Эти переменные могут серьезно влиять на осязательную коммуникацию. Когда аналогичный эксперимент с касаниями руки провели в Испании, результаты получились почти такие же. Но, пересмотрев данные по калифорнийскому исследованию, Хертенштейн с товарищами выявили некоторые любопытные гендерные закономерности. Мужчине ни разу не удалось расшифровать гнев, если эту эмоцию пыталась выразить женщина. Когда же мужчина хотел таким анонимным прикосновением выразить женщине сочувствие, у нее также не получалось распознать эту эмоцию. Эти лабораторные эксперименты, связанные с анонимными прикосновениями, оказались полезны для определения границ того, что вообще способно выразить прикосновение само по себе. Но, конечно, в реальной жизни никто никогда не использует осязание с такой целью. Во-первых, большинство тактильных контактов не происходит между незнакомцами. Это слишком интимная форма взаимодействия. Во-вторых, в реальном мире прикосновения всегда имеют определенный контекст. Мы по собственному опыту знаем, что одно и то же осязательное ощущение имеет совершенно разные эмоциональные значения в зависимости от пола, силы действия, истории отношений и культурного контекста, всего, что связывает инициатора и получателя контакта. Рука на плече может выражать множество эмоциональных намерений, от приобщения к коллективу и сочувствия до сексуального интереса и социального превосходства. Ну и, конечно, огромное значение имеет культура социальных прикосновений, особенно публичного характера. В 1960-е годы психолог Сидни Джурард наблюдал за парами, разговаривающими в кафе по всему миру. В этом исследовании принимали участие и однополые, и разнополые пары. Их опрос не проводился, так что люди в парах могли быть и друзьями, и любовниками. В каждом городе он методично изучал одно и то же количество пар за одно и то же время. Джурард выяснил, что пары в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, прикасались друг к другу в среднем 180 раз в час, в Париже — 110 раз в час, в Гейнсвилле, штат Флорида, два раза в час, в Лондоне — 0 раз в час. Британцы традиционно занимают последние места в международном рейтинге социальных прикосновений. Известен случай с принцем Чарльзом, Он описывает крайне неприятную ситуацию из своего детства, когда его мать, королева Елизавета, вернулась из зарубежной поездки, а ему пришлось ждать в очереди из желающих поздравить ее с прибытием, причем все общение сводилось к рукопожатию. Подобное же различие выявило исследование прикосновений представителей 26 разных наций в залах вылета международного аэропорта на западном побережье США. Национальность участников исследования уточнялось устно уже после осязательных контактов. Хотя исследование интересно, оно не обладает статистической убедительностью и недостаточно широко охватывает мировые культуры. В нем не принимали участие африканцы и почти не были представлены уроженцы Южной Европы. Прощальные тактильные контакты были наиболее характерны для тех, кто родился в США, Латинской и Карибской Америке и Европе, а наименее для жителей Северо-Восточной Азии. С тем существенным влиянием, которое культура, гендер и общественная ситуация оказывают на восприятие межличностных осязательных контактов, связан важный вопрос. Почему одно и то же действие, например, кратковременное похлопывание по плечу, произведенное с одним и тем же усилием и с одинаковой динамикой и порождающее один и тот же сигнал, поступающий в мозг от кожи и мышц, вызывает такие различные ощущения у тех, кто его воспринимает? Причем речь идет не о том, что эти ощущения поначалу кажутся всем одинаковыми и уже затем как-то по-разному интерпретируются. Напротив, они кажутся различными с самого начала, сразу как только улавливаются. Тактильное восприятие руки, которую положил вам на плечо склонный к доминированию начальник, разительно отличается от того же жеста со стороны хорошего друга и тем более любовника. Само тактильное восприятие должно сочетаться с предыдущим жизненным опытом, начиная с материнской утробы и заканчивая текущим моментом. Большую роль играют культура, гендерные роли, история взаимоотношений, и все это рождает полное нюансов восприятия социального прикосновения. Такое соединение прошлого с настоящим занимает десятые доли секунды, и наша задача – выяснить, как биология кожи, нервов и мозга определяет этот ключевой интегрирующий аспект жизни человека как общественного животного.